бывших в составе населения Хазарского царства, и как хорошо знающие славянский язык беседовали с ними и могли заранить в некоторых из них семя святой веры. Дата создания славянской письменности фактически совпадает с датой княжения Рюрика в Новгороде. что принято считать началом государства российского, пишет краевед Смирнова в книге «Россия в бронзе. Памятник тысячелетия России и его герои. Новгород, русская провинция, 1993». Этот же 862 год историки церкви считают годом основания первой русской церкви. и 뜻кати совпадение явно не случайное единой письменности единая религия единая династия соединившись образует понятие государственности высте род народ вся жизнь рурикаютландского проходила на грани двух эпох и двух миров варварство и цивилизации, язычество и христианство. Отмечает историк Яманов в статье Рорик ютландский и летописный Рёрик. Вопросы истории, 2002 год, номер 4. Не всегда ему удавалось благополучно балансировать на этой грани. Незадолго до своей кончины в 1865 году креститель Северной Европы святой Анстарий Бременский, если верить автору его жития Риберту, в IX век носил титул архиепископа гамбургский по лапских славян, датчан, скандинавов, поморов и кривичей. Земле Кривичей в Исборске, как помним, размещался с дружиной родич Рюрика Трувор. Сам ли Рюрик вознамерился окрестить Северную Русь в современной историографии, оживленно дискутируется вопрос, приглашал ли он в Новгород епископа из Византии. Смотрите «Славяноведение» 2001 номер 4, 2003 номер 2. Или то была инициатива на местах? Неизвестно, но, видимо, такая попытка была предпринята. О том, что за нею воспоследовало, сообщает повесть о временных лет. По двою же лету В 864 году Синиус умр и брат его Трувар. От какой болезни они скончались? Откроем никоновский летопись того же лета о оскорбившейся Новгородцы глаголище яко быть нам рабом и много зла всячески пострадать от еёрика и от роды его. Вот когда припомнились старые обиды. С того же лета убёрюрик Вадима Владимира Храброго и иных многих изби Новгородцев светников его избежавши от Юрика из Новгорода в Киев много новгородских мужей Чем естественно не замедлили воспользоваться киевский князь я ходиже осколт и на кривичи и тех победи сообщается под 866 годом в не сохранившейся летописи цитируемой татищевым видимо счастье Это нападение извне отчасти быстрые, решительные, продуманные действия Рюрика.